Глава девятая. Березань. 15 ноября в ставке главнокомандующего русской армии состоялся Большой Совет. На него помимо генералитета были приглашены все команды полков и отдельных батальонов, находящихся сейчас под стенами Очакова. «Иван Иванович, поясняйте для всех присутствующих здесь командиров наш план предстоящего штурма». Котемкин милостиво кивнул и уселся в установленное для него резное кресло. Все собравшиеся в огромном шатре светлейшего офицеры внимательно слушали генерала-аншефа Меллера. «Итак, господа, штурму быть!» Главный квартирмейстер подошел к установленному на деревянной раме большому бумажному плану крепости. Наша артиллерия, выставленная на валах за три месяца непрерывного обстрела, проделала множество брешей в крепостных стенах. Она подавила треть от всех установленных в турецких укреплениях орудий, подожгла во множество мест сам город и нанесла большие потери оборонявшимся. Время проведения сего штурма светлейшим князем генералом-фельдмаршалом Потемкиным Григорием Александровичем назначено на утро 6 декабря. Войска наши делятся на шесть атакующих колонн. Первая колонна генерал-майора Палина, состоящая из Тамбовского пехотного полка, батальона спешенных конных егерей, тысячи пеших казаков, двух сотен казаков Платова, отряда армянских волонтеров майора Аврамова, команды верных казаков Запорожских и всех прочих признанных сил заходит туркам с правого фланга». и захватывает те османские земляные укрепления, которые расположены между Очаковым и замком Гасан-Паши. После чего она разделяется, одна половина ее атакует замок, а вторая бьет неприятеля вдоль всего земляного ретраншемента. Генерал-аншеф указал место наступления для всех перечисленных войск на общем плане. Вторая колонна бригадира Львова, состоящая из Екатеринославского и Таврического гренадерских полков, а также из стрелков Екатеринославского егерского корпуса, поддерживают и развивают успех атаки первой колонны. Третья колонна князя Волконского, состоящая из Херсонского гренадерского полка или фленского егерского корпуса, Атакуют центральные земляные укрепления выходят к центральным воротам крепости. Алексей, стоя в толпе старших офицеров, внимательно слушал начальника штаба армии и вглядывался в план предстоящего штурма. Замысел командования ему был понятен. Решительная атака противника со всех направлений, то есть раздергивание его по всей линии обороны – и потом введение вместе прорыва дополнительных резервов. — А, вот и до нас очередь дошла. Наконец-то услышал он название частей левого фланга армии. Шестая колонна под командой бригадира Горича в составе фоногорийского, гренадерского и полоцкого пехотного полков, херсонского легкоконного полка, букских казаков и отдельного егерского батальона — Прорывается к бастионам неприятеля с левого фланга вдоль лимана и даже по его льду. Всем колоннам будут приданы большие партии солдат из работных и пионерских рот, в задачу которых будет входить заваливание рвов и наведение по ним мостов, подрыв стен с зарядами и расширение проходов в крепость. Все конные полки спешиваются и составляют резерв для введения их в бой на удобных участках. До дня штурма есть еще три недели, и у нас осталось еще одно нерешенное дело — это захват острова Березань. «Вот он, господа, посмотрите на планкарту». Главный квартирмейстер положил ладонь на небольшой островок, расположенный в лимане к югу от Очакова. «Установленные на тамошней крепости батареи ведут обстрел всех прилегающих к гавани вод». и надёжно прикрывают крепость со стороны моря. Если сии батареи не уничтожить, то они не дадут нам штурмовать крепость по льду Лимана, да и фланги, атакующие у побережья колонны, будут у нас под ударом. Мы уже несколько раз силами флота пытались эту крепость разрушить и высадить туда десант, но каждый раз орудийный огонь турок причинял нашим кораблям большие повреждения, принуждая их отходить в море. Да и сильно османская эскадра, стоявшая на рейде Очакова, вела по русским судам свой губительный огонь. Теперь же с уходом турецкого флота в Стамбул задача по захвату крепости Березань значительно упростилась. Приказом его светлости для десанта на остров определяются запорожские казаки из верного войска под командованием войскового судьи и кошевого атамана запорожцев Антона Головатова. В помощь им по просьбе самих казаков определяется сборная команда от отдельного батальона егерей подполковника Егорова. Взоры всех присутствующих обратились на лёжку. — Да ёлки шпалки! — выругался он про себя. — Но мы же не морская пехота в конце-то концов, чтобы по морю да в такую холодину десантом ходить. Вероятно, вся гамма чувств отразилась на его лице, и князь махнул рукой. полковник что что-то я погляжу, ты не рад такой чести? Чтобы показать перед всей нашей армией искусство своих егерей в таком важном деле. Сказывали мне, что при гораздо веселее за Буг десантировались». «Ага, вот в чем тут дело. Да здесь самая обычная ревность», — подумал с досадой Алексей. Видать, нашептали наушники уже князюшки и про мою любовь к генералу, и про его доброе отношение ко мне. А я ведь грешен и правда высказывался нелестно про столь бездарно ведущуюся осаду. Плохо, очень плохо иметь столь сильного недоброжелателя в лице самого князя. «Ваша светлость, рад буду оказанной вами такой высокой чести». Гаркнул он, глядя преданно на Потемкина. постараюсь не срамиться и показать все, на что способны мои егеря!» «Ну вот и покажи, покажи, подполковник!» — улыбнулся тот. «А то часть засиделся уже в своем-то нынешнем звании!» «Дорожи вниманием! Я ведь преданных мне офицеров никогда не забываю!» И хмыкнув, покачал головой. «Продолжайте, Иван Иванович!» Махнул он рукой, и главный квартирмейстер подошел опять к плану крепости. — Алексей Петрович, мой план штурма Березани находящихся на ней укреплений совершенно прост, — пояснял Егорову кошевой атаман. — У меня тут под стенами Очакова двадцать три большие коренные лодки и почти девять сотен казаков. Под прикрытием огня флотилии канонерских лодок бригадира Осипа Дерибаса Мы пересекаем пролив по наикратчайшей прямой и высаживаемся на северной стороне острова. Там уж не места нам хорошо знакомы, так что выведем сюда на самой мелководье, так что вы даже и мундира свои не сможете замочить. Ты уж прости меня, подполковник, это ведь я перед князем настоял, чтоб твоих стрелков мне в помощь придали. Для атаки бастионов мои запорожцы хороши, они быстро на них заскочат. Вот твои, ягеря, как я сам знаю, отменные стрелки. Но слышен я о них уже от букских казаков. Пока мы будем крепостные стены штурмовать, вы, главное, не дайте османам из них высовываться. Загоните их вовнутрь, подполковник. Ну, без обид. Да без обид, Антон Андреевич. Пожал плечами Егоров. Одно же общее дело с вами делаем. Братцы. «Каждую лодку садитесь с десятком», — пояснял задачу всем выстроенным на берегу егерям Алексей. Начинаете вести огонь из кончебасов при подходе к острову еще за несколько сотен шагов. Бейте так часто, как только сможете. Нужно сбить прицел османским канонирам и не дать им потопить наши лодки до подхода к берегу. С заказаками никто на штурм не бросается. Наше дело — это точная уверенная стрельба на расстоянии». потому и идут в десант самые лучшие наши стрелки. Все, отряд по лодкам. бегом, марш! — Чего так долго, стрелки? Че пан офицер вам голову заморочивав? Мы уже втомились осидоты. Проворчал здоровенный куриной старшина, сдвигаясь в сторону. — Замерзли всы. — И ну, посторонись, как дядя. Лужин запрыгнул на палубу кончебаса и подвинул своим плечом казака. — Сейчас на веслах поработайте и согреетесь. Быстрее, быстрее запрыгиваем, братцы!» Один за другим в большую лодку запрыгнули все десять егерей. — Ваше высокоблагородие, а вы разве тоже в десант с нами? — отшатнулся сержант от кормы. — А ты что, без меня хотел Федька уйти? — усмехнулся Алексей. — Забыл, чертяка, как мы с тобой когда-то славно по Дунаю ходили. Сам хотел себе всю славу загробастать. — Евграфович у нас такой, ваш высокоблагородие! — хохотнул Соловей. — Шибко он до славы жадный. Говорит, что без медали от Очакова не уйдет в эту зиму. — Ну ты бы помолчал, Ванька! — нахмурился Лужин. — Мал больно при начальстве да над командиром подшучивать. — Все, молчу, молчу я, Федор Евграфович! — поднял вверх руки егерь. — Да, волысь! — крикнул старшина, и лодку оттолкнули сотмели Казаки-грибцы взялись за весла, и она стремительно пошла на юг в сторону видневшегося в отдалении острова. Вместе с ней шло еще 22 два грибных кончебаса. До десантников донесся один, второй, третий пушечный выстрел, а затем они слились в сплошную канонаду. — Канонерки наши бьют, — успокоил егерей Алексей. — На себя внимание от нас турок отвлекает. Первое ядро неприятельской береговой батареи ударило в воду далеко от грибной флотилии. Раздался всплеск, и вот второе-третье вздыбили фонтаны воды. — Штуцера! Огонь! — скомандовал Алексей, сам совмещая прицел на мечущихся вдалеке фигурках. Хлопали выстрелы на резных стволов, попаданий пока видно не было, Да это и было-то невозможно, учитывая такую дальнюю стрельбу и волнение на море. «Посторонься!» — рявкнули два казачьих канонира, потеснив егерей на носу. Один из них, подбив клин, чуть поправил прицел, а второй раздул тлеющий на пруте фитиль. «Богдан, бережись!» — крикнул тот, что был с прутом, и прислонил дымящийся пальник к затравочному отверстию. «Бах!» — рявкнул фальконет, выпуская дальнюю картечь в сторону острова. Канонерки флотилии Рибаса подошли ближе и тоже повели обстрел береговой батареи. Кончебасы приставали на северные отмели и в ледяную воду, подняв вверх оружие, спрыгнули с бортов запорожца. Дав залп из ружей, они бросились к береговой батарее. Вырезав на ней топчу, казаки развернули орудие против крепости. Куриные атаманы подняли своих людей и под прикрытием плотного огня егерей, бросились на штурм стен. Турки не стали испытывать судьбу и вывесили белый флаг. Согласно отправленному в столицу донесения Потемкина, общие потери казаков составили один полковой старшина, четыре куренных атамана и 24 казака. Согласно того же рапорта из четырех сотен защитников березанской крепости, 320 сдалось в плен, а 80 было убито. Пленного коменданта Килиджи Осман-Пашу на следующий день принял в своем шатре сам Александр Григорьевич. Он был показательно одарен бриллиантовым перстнем, а всем остальным пленным была выплачена компенсация за потерянные вещи. на добровольно сдавшихся на островной крепости защитников провели во главе с комендантом и со всеми командирами перед очаковскими стенами а уже через три недели в львеуполе их и вовсе отпустили в турцию позже илиджи осман паша на родине был возвышен дотрёхбунчужного паши одновременно с десантом на березайн другой отряд казаков посланный в гаджибей будущую одессу сжег там склады с продовольствием, боевым припасом и со снаряжением для Чакова. 12 декабря 1788 года Екатерина II наградила Антона Головатова и Захария Чепегу георгиевскими крестами четвертой степени с формулировкой «за отличие. В то же самое время указом генерал-фельдмаршала Потемкина казацкое войско было названо «Черноморским», а все его старшины получили армейские офицерские чины. Именно во вторую турецкую кампанию казаки, совсем недавно считавшиеся чуть ли не бунтовщиками, становятся той уникальной ударной силой, о которой через четверть века сам Наполеон скажет «Если бы у меня были казаки, то я бы покорил весь мир». Прошлые обиды за уничтожение сечи были забыты, из формальным принятием Запорожцев в войсковое управление началось их долгое служение России.